тонические чувства к королю и их любовь ко мне. Как мне не хватало этого! Я молилась об еще одной такой возможности. Пусть все снова будет так, как раньше. И я буду работать вместе со своим мужем ради блага народа Франции. В ту ночь я спала так спокойно, как давно уже не спала. Утром я вызвала мадам Компан и попросила ее дать мне отчет о том, что произошло. Она сказала, что была удивлена, когда мы появились там, и очень растрогана, когда запели песню о шар о мой король». «И все же ты была не совсем довольна?» спросила я. Хотя многие приветствовали Ваше Величество, сказала она мне, но были и такие, которые поступили по-другому. В луже, которая находилась рядом с той, которую занимали мы с племянницей, был один человек, который упрекал нас за то, что мы кричали «Да здравствует король!» Он сказал, что американские женщины стали бы презирать нас за то, что мы так громко чествуем одного единственного человека. Он сказал, то его шокирует вид красивых француженок, о которых воспитали такие раболепные привычки. На это, мадам, моя племянница ответила, что все мы живем рядом с королем, и что делать так, значит проявлять свою любовь к нему. Пусть этот человек лучше попридержит язык, потому что его нелояльность по отношению к такому хорошему королю ни на йоту не действует на нас. Я рассмеялась, но разве это было не чудесно? Они так полны энтузиазма, они любят нас и хотят, чтобы мы знали об этом. Мы видели так много врагов, что совсем забыли о друзьях. Но она не была так благодушно настроена, как я. Моя милая компан, она всегда была настолько мудрее меня. Происшедшее вызвало в Париже ужас. Памфлетисты, опасаясь, что многие другие также могут пожелать продемонстрировать нам свою дружбу, лихорадочно печатали свои листки. Марат и Демулен писали о том вечере так, словно это была какая-то непристойная оргия. Они заявляли, будто все мы топтали ногами трехцветный флаг. Не пришло ли время перерезать горло этой проклятой австрийки. В столице все сильнее ощущалась нехватка хлеба. Невозможно было достать муки. Они запасают нашу народную муку у себя в Версале. Этот крик эхом отдавался на парижских улицах. А впереди была зима. Холодная и голодная. Ведь уже наступил октябрь. Стояла После полуденное время 5 октября. День был пасмурный. Небо было покрыто облаками. Приживаясь время от времени, шел ливень. Я решила уехать в Теанон. Возможно, я немного прессую там. Может быть, меня навестит акции. Если бы нам удалось хотя бы немного побыть вместе, я нашла бы в себе мужество жить дальше. Я уже поняла, что тот банкет вовсе не был чудесным поворотом в ходе событий, как я заставляла себя верить. Я знала, что бунты продолжались, и с каждым днем становились все неистовыми. Не было конца ужасным рассказом о зверствах. Мы были в меньшей безопасности, чем неделю назад, и с каждым часом опасность, уржавшая нам, увеличилась почему Луей не уезжал в Мец. Наверняка он понимал, что это было бы благоразумно. По временам я была уверена, что он согласен на это, но он все время колебался. Поэтому я решила поехать в Трианон. Возможно, в перерыве между ливнями я пойду прогуляться по хутору, выпью стакан парного молока от моих коров или посижу в храме любви. И помечтаю об акселе.